11. Георга всего колотила. Не столько из-за болезни, сколько от переизбытка адреналина и страха. Он боялся. Он просто не знал, что ему сейчас делать. Он понимал одно. Если они сейчас выйдут на противостояние с роботами противника, у них нет никаких шансов на успех. Весь план полетел к чертям. От четырех роботов, что должны были встретиться с роботами чужаков, осталось только два. «Мы проиграем», — затравленно сказал Декстер. «Ты слышишь меня?» Мы погибнем, как а л ь в а р у с и Марк. — Слышу, — хрипло ответил Георг. И странное дело, эта паника в голосе Декстера что-то переключила в мозгу Волкова. Теперь он не боялся, точнее, з а д у м ы а л стах в самый дальний уголок сознания и запер его там, чтобы не мешал, не отравлял. — Слышу, — уже твердо повторил Георг, останавливаясь, — но это наш долг. Волков всем нутром чувствовал, что за следующим поворотом, за которым откроется вид на город, они увидят своих врагов. Умереть? Если понадобится, то и умереть. Умереть за своих родных, близких, любимых и всех соотечественников. Или ты припочешь жить, наблюдая, как над ними издеваются, убивают и насилуют? На это Декстер промолчал. Готов — п р и г о т о в потребовал ответа Георг. — Да. — Тогда успокойся, вдохни поглубже и представь, что ты уже мертв. В наушниках раздался какой-то трудноописуемый звук, что выдал Декстер. — Выходим. И Волков первым двинулся вперед. чтобы через пару десятков шагов увидеть своих врагов и принять уготованную судьбой участь. На радаре одна за другой вспыхнули две метки. Враги находились близко, всего в каких-то двух километрах. Георг быстро поднял манипуляторы и у с т р е л и з туннельного орудия, н а промахнулся. б е з взятый на прицел, своим БК успел сместиться. Второй бес открыл ответный огонь из гауссовых пушек, но Георг вовремя присел, и два лазерных луча впились в гору позади. «Декстер, поднимись чуть повыше по склону и попробуй накрыть одного из них». «Понял». Бесы тем временем пошли на быстрое сближение, все время маневрируя зигзагами и о т с т е л и в а я дымовые шашки, затрудняя п р и ц е л и в а н и я Георг на этот раз решил воспользоваться гауссовой пушкой. Улучив момент, когда робот противника замрет, в своеобразной верхней мертвой точке своего зигзага, Георг нажал на кнопку выстрела. «Ничего. Кнопка выстрелила, но не нанесла противнику ощутимого ущерба». Казалось, он вообще не заметил попадания по себе. Конечно, это было не так, просто р о б о т о м одного класса нужно довольно долго молотить друг друга, прежде чем начнутся сказываться повреждения на работе основных систем. Либо нужен снайперский выстрел. Сделав выстрел, Волков сам начал смещаться, чтобы не стоять неподвижной мишенью. «Декстер, они уже близко. Я готов?» «Давай тогда по-левому с двух стволов. Веди его, не давай ему продохнуть. А я пока попробую с правым. Стреляю». Бес на левом фланге окутался во вспышках разрывов. Та незначительная часть 20-мм и и л л е т р о в ы х снарядов, что все-таки в него попадала, не носила б р о н е серьезного ущерба, если вообще не отскакивала, как от стены горох. Впрочем, единственной целью такого обстрела являлась попытка на некоторое время вывести противника из активной игры, и пока это удавалось. Георг же вступил в дуэльную схватку со вторым бесом. Расстояние до него было уже совсем небольшим, всего километр, и промазать с такой дистанции — это уже позор. Георг и не промазал. Одна из двух болванок угодила бесу прямо в грудину, заставив его покачнуться. Но вот принимать ответный удар Георг не спешил. Но как избежать этого? Двигаться? Для профессионалов его скорость не помеха для успешного поражения. Спрятаться тоже не успеет. Стрелять дальше? Но до подкачки реактором батареи нужно подождать еще 10-15 секунд, довольно большой срок. Это почти вечность. Георг же з а м е т и л что противник стреляет несколько быстрее. В чем тут дело? Лучше работает батарея накачки? Значит, они взяли старую батарею. Что ж, и это лучше, чем ничего. в о л к о в не придумал ничего лучше, как тоже открыть огонь из роторной пушки. Снаряды, рвавшиеся возле второго беса, не давали ему активно двигаться. И время шло, батарея подкачивалась энергией для новых выстрелов из энергозатратного оружия. Декстер тем временем продолжал увлеченно обстреливать своего беса. Попеременно действует то верхней парой роторных пушек, то нижней, давая другой паре пушек немного остыть. Вот истекли 10 секунд, и тактический экран сообщил, что готовность к стрельбе 100%. Георг перестал парить из роторной пушки, попытавшемуся выбраться из зоны обстрела Бесу, и вновь навел на него туннельное орудие, стреляя теперь не залпом, а с задержкой в пару секунд, так оно точнее. Два попадания. Георг не удержался и радостно вскрикнул. В этот момент он даже начал верить, что у них все получится. И снова открыл огонь из роторной пушки, даже не дав противнику выстрелить в ответ. «Георг, моя цель вышла из зоны обстрела. Куда?» «За гору. Куда еще?» «Проклятие. Что делать? Идти ему навстречу? Не знаю. Нет, оставайся тут. Но...» «Не забывай о стрелках». «Возможно, нас специально пытаются разделить, чтобы уничтожить по одному. Лучше останься и прикрой мне спину». «Хорошо». Стрелки с лаунчерами действительно подобрались к этому моменту к полю боя роботов, но в ы с у н у т с я и обнаружить себя не рисковали. Робот с р о т о р н ы м и пушками стоял на стаже полноценно оснащенного волка, ведущего затейливую дуэль с бесом. Вот когда второй бес с в я ж е т его на себя, тогда настанет их черед сказать свое веское слово, дав залп восемью ракетами.